Глава двадцать девятая. «Сколько это стоило?» «А ты кем работаешь?» После того, как Вадима выписали и привезли домой, спросил он у Оли. «Разве я не говорила?» Вадим отрицательно закачал головой. «Переводчиком в отеле». «Ух ты! И как?» «Интересно. Бывают тяжелые переводы, но в основном рутина. А чем еще занимаешься?» Оля знала, что он будет ее расспрашивать. Она уже много раз прокручивала этот разговор. «Помогаю администратору, созваниваюсь с клиентами, иногда устраиваю экскурсии, да и просто развлекаю». «Устаешь?» Вадим тихо шел по беговой дорожке, а та почти бесшумно гудела. «Это ведь все дорого стоит!» Он спал на своей кровати, которую купила Оля. Теперь он сам, пусть еще с помощью ходунков, что обычно используют старушки, но передвигался по квартире. «А почему работаешь вечером, а не днем?» «График такой, и платят больше. Мне сейчас деньги нужны». Вадим вообще не интересовался финансами. Он не задумывался над тем, что и сколько стоит. «Ладно, когда позанимаешься, ложись, отдохни. Меня не жди, я поздно», сказала Оля и, поцеловав мужа, ушла на работу. Теперь Оля испытывала ежедневное ощущение предательства. Стоило ей закрыть за собой дверь от дома, как в груди все начинало рыдать. Хотелось вернуться и рассказать, но она не могла и прекрасно это понимала. Оля постаралась заглушить чувство вины, но это давалось ей с трудом. «Оленька, ты свободна?» – спросила ее Жанна. «Да. Наши гости хотели бы посмотреть город. Сейчас подъедет машина для экскурсии. Составь компанию». «Хорошо». Оля не задумывалась, кто эти клиенты. Кто-то из них кичился своей должностью, показывая, что при деньгах и положении. Но большинство предпочитали молчать. Они просто хотели отдохнуть, расслабиться и хоть на время сбросить с себя груз ответственности. Были дни, когда в отеле пересекались сразу несколько ее старых клиентов. Им хотелось, чтобы именно Оля была с ними. И тогда у Жанны разгорался спор, с кем она будет. «Извините, Александр, но Оля сейчас на переговорах». Так она отвечала клиенту. «Боюсь, что она задержится. Может, вам составит компанию Ирина?» «Нет», – раздраженно ответил мужчина. «Вы надолго?» «В среду уезжаю». «Еще два дня. Как только Оля освободится, я с вами свяжусь». «Согласны?» «Я буду ждать звонка». Жанна уже не знала, что делать. С одной стороны, популярность – это хорошо. Но с другой стороны, она теряла деньги, Ира осталась без работы. Вадим ежедневно занимался, но постоянно ходить нельзя, от этого будет еще хуже. Он начал хромать, ему сделали стельки, чтобы немного увеличить длину стопы, на которой была проведена операция. Через интернет Вадим стал знакомиться с работой Игоря. Он был доволен процессом развития совместного бизнеса. К нему приходили друзья, его мама и отец. Но в основном все время он проводил дома один. От скуки начал протирать пыль и поливать цветы. Ведь кто-то должен это делать. Вадим знал, что на работу ему придется выйти еще не скоро. Пытался найти подработку удаленно. Но в основном требовались печатники, корректоры, программисты, системщики. Все те, кто связан с компьютером. А Вадим был инженером. поэтому никак не мог найти для себя дело. Перебирая книги, Вадим открыл стол и, найдя тетрадь, стал ее изучать. Оля пришла поздно, заглянула в спальню, Вадим спал. Она тихо, чтобы его не разбудить, взяла халат и ушла в зал. Вадим не опускал руки. Отдать должное, даже несмотря на проблемы со спиной, он продолжал упорно ходить. Его мама почти каждый день приходила. Помогала надеть корсет, что-то делала по дому и причитала, что в доме нет хозяйки. «Чем она у тебя занимается? Как не приду, ее нет. Вот вертихвостка, бросит тебя. Вот увидишь, бросит. Зачем ты ей такой нужен? Что смотришь? Будто я не права». «Мам, мы сами разберемся». Ему самому не нравилось, что жена каждый день уходила в отель. «Разберетесь», съехидничала она. Кровать-то дорогущая. Мы с твоим отцом влезли в кредиты, чтобы поднять тебя на ноги. Ну да ладно, не бери в голову. Мам. Да, сынок. Ты говорила, что операции были платными. Да, пришлось согласиться. Иначе ты бы до сих пор лежал. Сколько это стоило? Ой, дорого. Сколько? По моим подсчетам, 35 тысяч. Долларов? Да, наскребли. что-то я с отцом, что-то Оля с друзьями и банками, а также ей дали ее родители. Всего 35. Вадим изучил тетрадь Оли. Там окончательная цифра была иной. Она составляла три тысячи долларов. Оля подробно прописала каждый пункт расходов, включая ту самую кровать, корсеты, реабилитацию и все операции, включая все дополнительные услуги. Он взял лист бумаги и записал, сколько внесла его мама и отец. Это 7500. Еще 3500 – это ее родители. И 4750 – друзья. Значит, остальное нашла Оля. Он не понимал, как она смогла найти столько денег. Ведь помнил, как они покупали ноутбук. А он ведь стоил не более 350 долларов. Несмотря на финансовую точность расчётов в тетради Оли, он не понимал одного, как это у нее получилось. Вадим стал задумываться, во что его болезнь обошлась и что теперь предстоит работать и еще раз работать, чтобы вернуть долги друзьям. Он гордился мамой и отцом, родителями Оли и друзьями, но Вадим стал злиться на то, что эта прорва денег ушла впустую.